Глава шестнадцатая. На рассвете, когда Элен едва забылась тревожным сном, ее разбудил настойчивый стук во входную дверь. По двери буквально барабанили. Боже, неужели и Лизу схватили? От страха за сестру у Элен бешено заколотилось сердце. Взяв халат, она выскочила в коридор. Прежде чем спуститься, она взглянула на чердачный люк. Тот был приоткрыт. Элен велела Джеку немедленно закрыть люк, залезть в сундук и замаскироваться одеялами. Из комнаты выскочила заспанная Флоранс. Что случилось? Неужели беда с Элизой? Оставайся здесь, я спущусь и узнаю. Сбежав по лестнице и открыв дверь, она увидела Мари. К нам в клинику привезли раненых. Изменившимся от страха голосом сообщила Мари. Ты нужна там, и чем скорее, тем лучше. Ночью я слышала взрывы. Элен сжала руку Мари. Обождите здесь, я сейчас оденусь. Она побежала наверх, и, торопливо одеваясь, рассказала Флоранс о случившемся. На всем пути к врачебному кабинету в воздухе ощущался едкий запах дыма. Мари шепотом сообщила, что партизаны взорвали мост через один из притоков в долине реки Сеу, предварительно ослабив опору моста. Когда два грузовика с немецкими солдатами попытались пересечь мост, он обвалился, и машины полетели в реку, но еще до взрыва часть солдат спрыгнула с грузовиков. «Но я слышала много взрывов», — сказала Элен. «Те были на оружейном складе». Партизаны намеренно их устроили, чтобы заставить немецкий конвой отправиться на место взрыва и пересечь мост. Входная дверь кабинета была открыта настиж. Вокруг собралась небольшая толпа. Элен промчалась по коридору в примыкающее здание, служившее УГО больничным стационаром. Поначалу она не понимала, кого привезли, немцев или французов. Но все, чьи голоса она слышала, говорили по-немецки. Елена смотрела шестерых пострадавших, густо покрытых кровью. Чудо, что никто не погиб. Она попросила Мари принести одеяло, а сама сосредоточилась на раненом капитане. К тому срочно требовалась помощь врача. Позвав Мари, Елена бресовала положение. «Нужно, чтобы кто-нибудь из солдат, толпящихся у входа, как можно скорее отправился в шато и привез Уга». «Пусть скажет своим командирам, что капитан истекает кровью. Если доктор не окажет ему срочную помощь, он умрет». Послышался стрек мотоцикла, помчавшегося в шато. Элен делала все, что в ее силах, чтобы остановить кровь, а ее сердце билось так, что ударяло в ребра. Желая вызволить Угу, она намеренно преувеличила опасность кровопотери, однако сейчас капитан терял не только кровь, но и сознание. Она обхватила его лицо. «Не отключайтесь!» приказала она, оставайтесь со мной. Его веки дрогнули, мутные голубые глаза уставились на Элен. Всё в порядке», добавила она, «я вам помогу, я уже послала за врачом». Одной рукой Элен отвела ему волосы со лба, другой плотно прижала салфетку к ране, чтобы сдерживать вытекавшую кровь. Казалось бы, какое ей дело до жизни немца и к тому же нациста? Но сейчас она была медсестрой, оказывающей помощь пациенту. И потом, если бы атака партизан закончилась гибелью хотя бы одного солдата, местные жители испытали бы на себе все ужасы возмездия, а оно было бы скорым и жестоким. Еще в 1941 году фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта, издал приказ. «За каждого убитого немецкого солдата казнить от 50 до 100 коммунистов». Приказ этот вызвал волну протестов, когда выяснилось, что многие казненные вообще не были коммунистами. Убийство солдата не на поле сражения – это злодеяние, но оно не должно влечь за собой столь чудовищные ответные меры. Так считали все в окружении Элен. Оставалось лишь гадать, связаны ли руки у вишистского правительства или же, наоборот, администрация Петена активно участвовала в этих жутких репрессиях. В дальнейшем приказ был пересмотрен в сторону уменьшения числа ответных жертв. Теперь казнили только десятерых, но и это ужасало. Моля Бога, чтобы в шато откликнулись на ее просьбу и побыстрее вернули Уго, Элен продолжала успокаивать немецкого капитана, постоянно терявшего сознание. В ход шли все известные ей способы – Нюхательная соль, похлопывание по щекам и, конечно же, разговор. Шепотом она твердила, что с ним все будет хорошо. Привычную тишину маленькой больницы нарушали стоны других раненых, хотя Элен чувствовала. Большинство их ранений не представляли угрозы для жизни. Увидев вошедшего Уго, она облегченно вздохнула и вскочила на ноги, но тут же замерла, заметив, в каком он состоянии. Перепачканное лицо. Спутанные волосы, синие круги под глазами. Все говорило о том, что он измотан физически и морально. Элен была не в силах скрыть отчаяние, но Уго лишь прищурил глаза, предостерегая ее от вопросов. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Я просто устал и только». Элен не поверила, но вняла предостережению. Уго, немежкая, подошел к раненому капитану. «Это и есть пациент, нуждающийся в срочной помощи?» Целый час Уго занимался только капитаном. Он остановил кровотечение, промыл рану и наложил швы. Затем ввел немцу морфий и решил оставить капитана в больнице, а не везти по ухабистой дороге в Сорла. Элен стала возражать, говоря, что в тамошней больнице условия лучше. Однако Уго поднял руку, прервав ее возражение. «Я пока не уверен, выживет ли он вообще», – тихо сказал ей доктор. Элен вызвалась дежурить у койки капитана, пока Уга занимается другими ранеными. Нужно принять неизбежное. Вчерашние действия партизан не останутся без возмездия, но если капитан выживет, карательные меры будут менее жестокими. Деятельность партизан всегда была обоюдоострым мечом, и операции вблизи родных мест не столько восхищали, сколько пугали население. Воспользовавшись паузой, Элен вновь попыталась расспросить Уго, но врач лишь покачал головой. Изможденное лицо и горестные серые глаза были красноречивее слов. Его состояние передалось Элен. Желая его утешить, она протянула руку, и Уго крепко ее сжал. Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга. Элен была в полной растерянности, не зная, как его поддержать. К концу дня состояние раненого капитана все еще внушало опасения – Уго попытался отправить Элен домой, она стала возражать. Он повторил свое требование. «Уго, послушайте, вам нужно выспаться», — сказала она, глядя в его воспаленные и покрасневшие глаза. «Мы с Мари управимся вдвоем, иди домой. Я хочу остаться». Оба замолчали. Молчание было долгим и тягостным. Элен колебалась, Ей по-прежнему хотелось остаться, хотя интуитивно она чувствовала, Ого сказал ей не все. Когда он заговорил снова, его голос звучал предельно серьезно. Она не помнила, чтобы он говорил таким голосом. «Элен, если я не спасу капитана, они казнят Мари. Я должен заниматься этим один». Элен тихо вскрикнула. «Тем более я должна остаться. Разве не так?» «Нет» я все сказал». Она охотно бы осталась ему помогать, но усталость беспокойного дня взяла свое. Когда Уго практически вытолкал ее за дверь, Элен сдалась и пошла домой, ощущая боль в груди и тяжесть на сердце.